Часть 2. Мужчина, сидевший в отдельной комнате и обслуживающий свое оружие, остановился и прислушался. Суматоха, слабые крики вдали. На них, очевидно, напали. Но силы и количество противников были неизвестны, несмотря на то, что они были обучены криком передавать такую важную информацию. И не услышать их было невозможно. Хоть он и был в комнате, Она была не более чем импровизированным отверстием в стене с занавеской в качестве двери. И хотя занавеска была толстой, полностью блокировать голоса просто не могла. Группа наемников бригада смерти насчитывала 70 человек. Хотя никто из них не был столь же силен, как он, некоторые были ветеранами, пережившими много битв. Невозможно, чтобы такие люди сражались бездумно, словно новички против уступающего в численности врага. Значит, враг прибыл крупными силами, но для большой битвы шум был недостаточным, и также он не ощущал присутствия столь многих врагов. Тогда искатели приключений, малые по количеству, но сильны в бою, это определенно имело смысл. Мужчина медленно поднялся и прицепил оружие к поясу. Из брони на нём была кольчуга. Её было легко носить и быстро надевать. Затем он схватил кожаную сумку, в которой лежало несколько керамических бутылок с зельем, и узелком закрепил её на поясе. А раз ожерелье и кольцо, усиленные защитные магии были уже надеты, подготовка была завершена. Мужчина распахнул занавеску с такой силой, что та чуть с петель не сорвалась, и вышел в коридор. На ровном расстоянии друг от друга висели фонари вечного света. Было так ясно, что с трудом верилось, что это пещера. Под светом стало видно всего мужчину. Он был худым, но не тощим, мышцы были крепки как сталь и закаленные опытом, а не одной тренировкой. Волосы были подстрижены беспорядочно, длина была разной и некоторые пряди торчали в разные стороны. Кори и глаза смотрели прямо вперёд. На губах была ухмылка. На подбородке виднелась щетина. Хотя выглядел он неряшливо, двигался он гладко и элегантно, похоже на дикого зверя. На пути ко входу он встретил ещё одного мужчину, который направлялся в ту же сторону. В нём он узнал одного из союзников. Когда тот его заметил, лицо посветлило от облегчения. Будто победа уже была у них в кармане. «Что происходит?» «Вражеская атака, господин Брейн!» Мужчина, Брейн, горько усмехнулся и ответил. «Я это знаю. Кто атакует? Кто они?» «Их двое. Две женщины!» «Женщины? И только две? Синяя роза?» «Нет, невозможно». Чуть наклонив в задумчивости голову, Брейн продолжил идти в сторону источника беспорядка. Сильнейшая группа искателей приключений королевства называлась Синяя Роза. Она состояла из пяти женщин. Однажды он столкнулся со старой женщиной, которая оказалась ему ровней. Их битва закончилась ничьей. Также ходил слух, что сильнейший убийца империи тоже женщина. Сильные женщины не были редкостью. В конце концов, Разница физической силы между мужчиной и женщиной легко перекрывалась магией. Конечно, сильнейшее тело в сочетании с сильнейшей магической силой означало бы непобедимость. Сердце Брайна сгорало от нетерпения при мысли о сражении с противником, достаточно сильным, чтобы атаковать в лоб. А, можешь со мной не идти! Направляйся внутрь и усиль оборону! Сказав это наемнику, Брейн ускорил шаг. Брей Уинглас. Бывший офицер, он был одарен тем, что можно охарактеризовать только как божественный талант в искусстве владения мечом. А в сочетании с его природным талантом, с оружием в руке он никогда не проигрывал. Даже на поле боя он был гением, худшая травма которого была царапинкой. С мечом он никогда не знал поражения и Всегда шел по пути победы. Все вокруг него в это верили. И даже он сам никогда не сомневался в своих навыках. Однако на турнире во Дворце Королевства в его жизни произошла разительная перемена. Не то чтобы он участвовал с целью стать чемпионом, он просто хотел показать свои навыки всему королевству. Он верил, что они преклонят колено перед его силой. Но в итоге он столкнулся с невероятным обстоятельством. Проигрышем. Первым проигрышем с того времени, как он взял в руки меч. Нет, наверное, с самого рождения. И победил его человек по имени Газовстронов. Сейчас он служил воином-капитаном Рейстиза. И даже в соседних странах был известен как сильнейший человек. Они оба выиграли все свои битвы почти в мгновение. Но бой между ними затянулся. Будто они экономили всё своё время для этого одного боя. В конце концов Газев окончил бой, используя свой боевой навык четырёхкратный удар света. О той битве говорят и по сей день. Больше никто не сомневался в мужчине, который, выйдя из низов, стал воином-капитаном. Бой был такого масштаба, что даже дворянам, которым не нравился Газеф, пришлось признать, что он не слаб. Победитель купался во славе, но для проигравшего словно обрушилось всё, что он до той поры построил. Хотя он сражался почти на равных, Брейн понял, что его уверенность сильного была не более чем иллюзией, рождённой узостью мышления дурака. На один месяц он заперся в своём мире. Обычный человек уже давно бы спился, но Брейн откинул отчаяние и взял себя в руки. Он отверг многочисленные предложения работы от дворян и впервые начал искать силу. В погоне за силой он тренировал тело. В погоне за магией он собирал знания. Гений усердно работал, как обычный человек. Поражение вознесло его на новый уровень. Он отказался от предложений дворян, потому что не хотел, чтобы его навыки заржавели. Чтобы натренировать навыки до предела, нужны были противники. Поскольку он тренировался не ради показухи, ему нужна была работа, которая предоставляет широкие возможности реальных сражений, а также приносит деньги. Было возможно попытать счастье искателям приключений, но этот путь для него был закрыт. В работе искателей приключений редко выпадает шанс сражаться против людей. Убивать монстров не так уж и плохо, но конечной целью Брейна была победа над Газефом. А для этого нужны были противники-люди. Поскольку вариантов было мало, он выбрал работу в качестве члена бригады смерти. Но, честно говоря, ему подошла бы любая группа наемников. Он имел лишь одну цель – очистить прошлый позор и превратить поражение в победу. Чтобы получить силу для достижения своей цели, ему нужно было оружие. Он был готов выбросить все, что имел ради оружия своей мечты. Магическое оружие стоило дорого, но то, которое он хотел, было не каким-то там обычным магическим оружием. Дальше на юге, за королевством, посреди пустыни стоял город. Среди товаров, которые иногда текли из того города, было оружие, которое даже без зачарования было намного острее обычного магического оружия. Оно стоило так дорого, что если кто-то увидит цену, у него глаза выскочат из орбит. Вот какое оружие он хотел. И затем он наконец сумел получить катану. Сейчас сила Брейна достигла пределов человеческого потенциала. Он был уверен, что с легкостью сможет победить Газефа. Тем не менее, он ни разу не давал этой уверенности ударить в голову. И продолжал усердно тренироваться каждый день. Закрыв глаза, он даже сейчас мог отчётливо увидеть образ Газефа во время их великой дуэли. Он легко уклонился от атаки Брейна, от которой до этого ни один человек не мог увернуться, и контратаковал четырьмя синхронными ударами. Он уже не мог вспомнить, с каким видом проиграл. Вместо этого в памяти выжгло образ победителя. Выход из пещеры уже был близко в воздухе висел тяжелый запах свежей крови. Криков он уже не слышал. Похоже, все, кто сражался у выхода, были убиты. А прошло каких-то 2-3 минуты. Десяти мужчинам, которых поставили у выхода, дали задачу сосредоточиться на обороне, чтобы выиграть время остальным для подготовки к битве. Убить их так быстро? Если их и вправду всего двое... Они должны быть так же сильны, как я. Лицо Брейна расцвело в улыбке. Продолжая идти быстрыми шагами, он выпил одно из зелий, которое достал из поясной сумки. Горькая жидкость потекла в горло и желудок. Затем он выпил еще одну бутылочку. Он почувствовал, как тепло из желудка распространилось по всему телу. А до ушей дошел звук расширения мышц, которые становились сильнее. Стремительные изменения были вызваны укрепляющими эффектами зелий. Первым он выпил зелье малой силы, вторым – малую ловкость. Чтобы зелье работало, его не обязательно было пить. Распылить правильную дозу на тело было достаточно. Но Брейн всегда думал, что когда его пьешь, оно каким-то образом становится эффективней. Конечно, это могло быть просто воображение. Но иногда из воображения можно почерпнуть силы. Затем он извлёк из ножен катану и полил клинок маслом. Масло, излучая слабый свет, вскоре исчезло, будто катана его впитала. Масло называлось «магическое оружие». И хотя эффект был временным, оно усиливало лезвие магии, которое делало его ещё острее. «Активировать один, активировать два». Он произнес ключевые слова, по которым срабатывало ожерелье и кольцо. Тело окружило слабая магия. А ожерелье глаз, как и предполагало имя, при активации защищало ему глаза. Сопротивление слепоте, ночное зрение и световой фильтр. Воин, который не может попасть по цели, бесполезен. У искателей приключений было обычной практикой лишать противника зрения или скрыто атаковать с расстояния. Однажды из-за таких тактик Брейн им проиграл. Кольцо магического связывания позволяло привязать к предмету низкоуровневое заклинание и вызвать его с кольцом в качестве катализатора. В его кольце была малая энергетическая защита, которая позволяла блокировать стихийный урон. Если врагов и вправду только двое, такая подготовка просто необходима. В битве слишком поздно сожалеть о том, что не активировал эффекты заранее. Таким образом подготовка была завершена. Он собрал появившийся в теле излишек тепла и высвободил его одним большим выдохом. Сейчас усиленный Брейн вероятнее всего достиг пика человеческой силы. С высокомерием, которое могло вытекать лишь из абсолютной уверенности в своих силах, Брейн насмешливо думал об этом. Лучше бы они стоили всех этих хлопот. С каждым шагом запах крови становился всё сильнее. И, наконец, он увидел две тени. «Вы двое, похоже, развлекаетесь». «Вовсе нет. Ведь вы слишком слабы. Я даже кровавый бассейн не могу заполнить». Похоже, они совсем не удивились появлению Брейна. Будто уже знали, что он идёт. Впрочем, для него это не было неожиданностью поскольку он не пытался скрыть своё присутствие. Он бросил сердитый взгляд на двоих нарушителей. «Мне сказали, что напали две женщины, но одна из них всего лишь ребёнок и одета в платье». Он тут же откинул такие мысли. Над девочкой несравненной красоты парила сфера, которая оказалась создана из крови. «Я впервые вижу такую магию. Ты заклинатель!» Заклинателям не требовались доспехи. Это объясняло, почему они двое в таком месте одеты в платье. Заклинатель веры. Последователь кровавого бога Каина Белла. Каина Белл? Впервые слышу о боге с таким именем. Это злой бог? Да. Но в любом случае он был побежден высшими существами. По их словам, он был слабым боссом Ивента. Отведя взгляд от девушки... Говоривший какую-то несуразицу о высших существах, Брейн сосредоточил внимание на женщине, стоявшей как слуга. Она тоже была красивой. Её пышная фигура была эротичной. Её белое платье покрывали алые пятна. Должно быть, это она расправилась с караулом. Брейн просто пожал плечами и сжал катану. «Что ж, это не важно. Я готов начать когда угодно». Если ты не можешь сказать то же самое, я могу и подождать. Ну так что?» Глядя на него удивлённым взглядом, девушка прикрыла рот, чтобы заглушить слабый смешок. «Как смело с твоей стороны. А ты справишься в одиночку? Можешь позвать друзей, если хочешь». «Мы оба знаем, что кучка третьесортных воинов ничего не изменит. Меня будет достаточно». «Ты один из тех, кто не понимает, как высоко небо?» Думаешь, сможешь коснуться звёзд, просто протянув руку? Такими наивными должны быть дети вроде Ауры. Когда так думают взрослые, это отвратительно. Что не так со взрослыми? Девочка, неужели ты не понимаешь мужской романтики? Брейн встал скатанной в стойку. Видя это, девушка скучающе посмотрела в потолок и сказала. «Можешь начинать?» Сделала она жест подбородком побуждая стоявшую рядом женщину броситься вперед. Она и вправду двигалась, словно ветер. Но для Брейна даже скорость ветра была недостаточно быстрой.